Глава 24 Было пять часов утра. Ванюша раздувал голенищем самовар на крыльце хаты. А Ленин уже уехал верхом купаться на терек. Он недавно выдумал себе новое удовольствие купать в тереке лошадь. Хозяйка была в своей избушке, из трубы которой поднимался густой черный дым растапливавшийся печи, Девка в клете доила буйволицу. «Не постоит, проклятая!» — слышался оттуда ее нетерпеливый голос, и вслед за тем раздавался равномерный звук доения. На улице около дома послышался бойкий шаг лошади, и Оленин охлепью на красивом, невысохшем, глинцовитом, мокром, темно-сером коне подъехал к воротам. Красивая голова Марьяны, повязанная одним красным платком, называемым сорочкой, высунулась из клети и снова скрылась. На олени не была красная канаусовая рубаха, белая черкеска, стянутая ремнем с кинжалом, и высокая шапка. Он несколько изысканно сидел на мокрой спине сытой лошади и, придерживая ружье за спиной, нагнулся, чтобы отворить ворота. Волоса его еще были мокры, лицо сияло молодостью и здоровьем. Он думал, что он хорош, ловок и похож на джигита. Но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца он все-таки был солдат. Заметив высунувшуюся голову девки, он особенно бойко пригнулся, откинул плетень ворот и, поддержав поводья, взмахнув плетью, въехал во двор. «Готов чай, Ванюша!» — крикнул он весело, не глядя на дверь клети. Он с удовольствием чувствовал, как, поджимая зад, попрашивая поводья и содрогаясь каждым мускулом, красивый конь, готовый со всех ног перескочить через забор, отбивал шаг по засохшей глине двора. «Сепре!» — готово по-французски, отвечал Ванюша. А Ленину казалось, что красивая голова Марьяны все еще смотрит из клети, но он не оглянулся на нее. Соскочив с лошади, Оленин зацепил ружьем за крылечко, сделал неловкое движение и испуганно оглянулся на клеть, в которой никого не было видно и слышались те же равномерные звуки доения. Войдя в хату, он через несколько времени вышел оттуда на крылечко и с книгой и трубкой за стаканом чаю уселся в стороне, не облитой еще косыми лучами утра. Он никуда не собирался до обеда в этот день и намеревался писать давно откладывавшиеся письма но почему-то жалко было ему оставить свое местечко на крыльце и, как в тюрьму, не хотелось вернуться в хату. Хозяйка вытопила печь, девка угнала скотину и, вернувшись, стала собирать или пить кизики по забору. Оленин читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрел на двигавшуюся перед ним сильную молодую женщину. Заходила ли эта женщина в сырую утреннюю тень, падавшую от дома? Выходила ли она на середину двора, освещенного радостным молодым светом, и вся стройная фигура ее в яркой одежде блистала на солнце и клала черную тень? Он... Одинаково боялся потерять хоть одно из ее движений. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался ее стан, как розовая рубаха, составлявшая всю ее одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног, как выпрямлялся ее стан, и под нестянутой рубахой твердо обозначались черты дышащей груди, как узкая ступня, обутая в красные старые черевики, не переменяя формы, становилась на землю, как сильные руки с засученными рукавами, напрягая мускулы, будто сердито бросали лопатой, и как глубокие черные глаза взглядывали иногда на него. Хотя и хмурились тонкие брови, но в глазах выражалось удовольствие и чувство своей красоты. «Что, Оленин, уж вы давно встали», — сказал Белецкий в кавказском офицерском сюртуке, входя на двор и обращаясь к Оленину. «А, Белецкий», — отозвался Оленин, протягивая руку, — «как вы так рано?» «Что делать? Выгнали. У меня нынче бал. Марьяна, ты ведь придешь кустеньки? обратился он к девке. А Ленин удивился, как мог Белецкий так просто обращаться к этой женщине. Но Марьяна, как будто не слыхав, нагнула голову и, перекинув на плечо лопату, своей бойкою мужской походкой пошла к избушке. — Стыдится, нянюка, стыдится, — проговорил ей вслед Белецкий. — Вас стыдится! — и, весело улыбаясь, взбежал на крыльцо. «Как? Бал у вас? Кто вас выгнал?» «Устенький у моей хозяйки бал, и вы приглашены. Бал, то есть пирог и собрание девок». «Да что ж мы-то будем делать?» Белецкий хитро улыбнулся и, подмигнув, показал головой на избушку, в которой скрылась Марьяна. А Ленин пожал плечами и покраснел. «Ей-богу, вы странный человек!» — сказал он. «Ну, рассказывайте». Оленин нахмурился. Белецкий заметил это и искательно улыбнулся. «Да как же, помилуйте!» — сказал он. «Живете в одном доме, и такая славная девка! Отличная девочка! Совершенная красавица! Удивительная красавица! Я не видывал таких женщин», — сказал Оленин. «Ну так что же!» «Совершенно ничего не понимая», — спросил Белецкий. «Оно, может быть, странно», — отвечал Оленин. «Но отчего мне не говорить того, что есть? С тех пор, как я живу здесь, для меня как будто не существует женщин. И так хорошо, право. Ну да и что может быть общего между нами и этими женщинами? Ерошка — другое дело. С ним у нас общая страсть» охота». «Ну вот, что общего? А что общего между мной и Амалией Ивановной?» «То же самое. Скажите, что грязненькие они, но это другое дело. Аля геркум а гер? на войне, как на войне». «Да я, Амалий Ивановн, не знал и никогда не умел с ними обращаться», — отвечал Ленин. «Но тех нельзя уважать, а этих я уважаю». «Ну и уважайте, кто же вам мешает?» А Ленин не отвечал. Ему, видимо, хотелось договорить то, что он начал. Оно было ему слишком к сердцу. «Я знаю, что я составляю исключение», — он, видимо, был смущен. «Но жизнь моя устроилась так, что я не вижу не только никакой потребности изменять свои правила, «Но я бы не мог жить здесь, не говорю уже жить так счастливо, как живу, ежели бы я жил по-вашему. И потом я совсем другого ищу, другое вижу в них, чем вы». Белецкий недоверчиво поднял брови. «Все-таки приходите ко мне вечерком, и Марьяна будет, я вас познакомлю. Приходите, пожалуйста. Ну, скучно будет, вы уйдете. Придете?» — Я бы пришел, но, по правде вам скажу, я боюсь серьезно увлечься. — О-о-о, — закричал Белецкий, — приходите только, я вас успокою. Придете? Честное слово? — Я бы пришел, но, право, я не понимаю, что мы будем делать, какую роль мы будем играть. — Пожалуйста, я вас прошу, придете? — Да, приду, может быть, — сказал Ленин. «Помилуйте, прелестные женщины, как нигде, и жить монахом, Что за охота! Из чего портить себе жизнь и не пользоваться тем, что есть? Слышали вы, наша рота в Воздвиженскую пойдет». «Едва ли. Мне говорили, что восьмая рота пойдет», — сказал Ленин. «Нет, я получил письмо от адъютанта. Он пишет, что князь будет сам в походе. Я рад, мы с ним увидимся». Уж мне начинает надоедать здесь. Говорят, в набег скоро. Не слыхал, а слыхал, Криновицуну за набег-то Анна вышла. Он ждал поручика, — сказал Белецкий, смеясь. Вот попался-то. Он в штаб поехал. Стало смеркаться, и Оленин начал думать о вечеринке. Приглашение мучило его. Ему хотелось идти, но странно, дико и немного страшно было подумать о том, что там будет. Он знал, что ни казаков, ни старух, никого, кроме девок, не должно быть там. Что такое будет? Как вести себя? Что говорить? Что они будут говорить? Какие отношения между ним и этими дикими казачьими девками. Белецкий рассказывал про такие странные, цинические и вместе с тем строгие отношения. Ему странно было думать, что он будет там в одной хате с Марьяной, и, может быть, ему придется говорить с ней. Ему это казалось невозможным, когда он вспоминал ее величавую осанку. Белецкий же Рассказывал, что все это так просто. Неужели Белецкий и с Марьяной будет так же обращаться? Это интересно, — думал он. Нет, лучше не ходить. Все это гадко, пошло, а главное — ни к чему. Но опять его мучил вопрос, как это все будет. И его как будто связывало данное слово. Он пошел, не решившись ни на что, но дошел до Белецкого и вошел к нему. Хата, в которой жил Белецкий, была такая же, как и хата Оленина. Она стояла на столбах в два аршина от земли и состояла из двух комнат. В первой, в которую вошел Оленин по крутой лесенке, Лежали пуховики, ковры, одеяла, подушки на казачьей манер, красиво и изящно прибранные друг к другу у одной лицевой стены. Тут же на боковых стенах висели медные тазы и оружие. Под лавкой лежали арбузы и тыквы. Во второй комнате была большая печь, стол, лавки и староверческие иконы. Здесь помещался Белецкий с своей складную кроватью, вьючными чемоданами, с ковриком, на котором висело оружие, и с расставленными на столе туалетными вещицами и портретами. Шелковый халат был брошен на лавке. Сам Белецкий, хорошенький, чистенький, лежал в одном белье на кровати и читал «Три мушкетера». Белецкий вскочил. Вот видите, как я устроился. Славно. Ну, хорошо, что пришли. Уж у них идет работа страшная. Вы знаете, из чего делается пирог? Из теста с свининой и виноградом. Да не в том сила. Посмотрите-ка, что там кипит. Действительно, выглянув в окно, они увидели необыкновенную суетню в хозяйской хате. Девки то с тем, то с другим выбегали из сеней и вбегали обратно. «Скоро ли?» — крикнул Белецкий. «Сейчас, аль проголодался дедушка!» И из хаты послышался звонкий хохот. Устенька, пухленькая, румяненькая, хорошенькая, с засученными рукавами вбежала в хату Белецкого за тарелками. «Ну ты, вот тарелки разобью!» — завизжала она на Белецкого. «Ты бы шел подсоблять!» — прокричала она, смеясь на Оленина. «Да закусок-то девкам припаси!» Закусками называются пряники и конфеты. «А Марьянка пришла?» — спросил Белецкий. «А то как же! Она тесто принесла!» «Вы знаете ли?» — сказал Белецкий что ежели бы одеть эту устеньку, да почистить, походить немного, она была бы лучше всех наших красавиц. Видели вы казачку борщеву? Она вышла замуж за полковника. Прелесть, какая деньви, осанка. Откуда что взялось? Я не видал борщевой. А по мне лучше этого наряда ничего быть не может. «Ах, я так умею примириться со всякой жизнью», — сказал Белецкий, весело вздыхая. «Пойду посмотрю, что у них». Он накинул халат и побежал. «А вы озаботьтесь закусками!» — крикнул он. А Ленин послал денщика за пряниками и медом, и так ему вдруг гадко показалось давать деньги, будто он подкупал кого-то что он ничего определенного не ответил на вопрос денщика, сколько купить мятных, сколько медовых. — Как знаешь. — На все-с? — значительно спросил старый солдат. — Мятные дороже. По 16 продавали. — На все, на все, — сказал Ленин, и сел к окну, сам удивляясь, почему у него сердце стучало так, как будто он на что-то важное... И нехорошие готовился. Он слышал, как в девичьей хате поднялся крик и визг, когда вошел туда беленький, и через несколько минут увидел, как с визгом, вознёй и смехом он выскочил оттуда и сбежал с лесенки. «Выгнали!» — сказал он. Через несколько минут Устенька вошла в хату и торжественно пригласила гостей объявив, что все готово. Когда они вошли в хату, все действительно было готово, и устенька оправляла пуховики в стене. На столе, накрытом несоразмерно малою салфеткой, стоял графин с чехирем и сушеная рыба. В хате пахло тестом и виноградом. Человек шесть девок в нарядных бешметах и не обвязанные платками, как обыкновенно, жались в углу за печкою, шептались, смеялись и фыркали. «Просим покорно моего ангела помолить», сказала Устенька, приглашая гостей к столу. А Ленин в толпе девок, которые все без исключения были красивы, рассмотрел «Марьянку», и ему больно и досадно стало, что он сходится с нею в таких пошлых и неловких условиях. Он чувствовал себя глупым и неловким, и решился делать то же, что делал Белецкий. Белецкий несколько торжественно, но самоуверенно и развязно подошел к столу, выпил стакан вина за здоровье устенькие и пригласил других сделать то же. Устенька объявила, что девки не пьют. «С медом бы можно», — сказал чей-то голос из толпы девок. Кликнули денщика, только что вернувшегося из лавочки с медом и закусками. Денщик из подлобья, не то с завистью, не то с презрением, оглядев гулявших, по его мнению, господ, старательный и добросовестно, передал завернутые в серую бумагу кусок меда и пряники и стал было распространяться о цене издачи, дачи, но Белецкий прогнал его. Размешав мед в налитых стаканах чехеря и роскошно раскинув три фунта пряников по столу, Белецкий вытащил девок силой из их угла, усадил за стол и принялся отделять их пряниками. А Ленин невольно заметил, как загорелая, но небольшая рука Марьянки захватила два круглые мятные и один коричневый пряник, не зная, что с ними делать. Беседа шла неловкая и неприятная, несмотря на развязность Устеньки и Белецкого и желание их развеселить компанию. А Ленин мялся придумывал, чтобы сказать, чувствовал, что внушает любопытство, может быть, вызывает насмешку и сообщает другим свою застенчивость. Он краснел, и ему казалось, что в особенности Марьяне было неловко. «Верно они ждут, что мы дадим им денег», — думал он. «Как это мы будем давать? И как бы поскорее дать и уйти?»